Летний уход за растениями сводится к прополке сорняков, рыхлению почвы и поливу. Боковые плети у патиссонов не прищипывают. Если куст разрастается слишком загущенным, в нем вырезают 2-3 листа. Насекомым опылителем легче будет проникать в цветы. Болезни этого овоща те же, что и у кабачков. Плоды патиссонов мелкие, плоские. Столовые зеленцы недельного возраста окрашены в бледно-зеленый цвет. Созревая, они приобретают кремовый оттенок. Срезают зеленцы вместе с плодоножкой. Патиссоны богаче кабачков как по содержанию сухого вещества, так и витаминов, но уступают им в урожайности. Культура оригинального овоща у нас сравнительно мало распространена. Сорта в основном завезены из Италии и Франции. В настоящее время огородники возделывают такие сорта патиссонов. Желтый плоский 2. Сорт многоплодный, скороспелый. Отличается компактным кустом и небольшим количеством листьев. Плоды вроде небольших дисков с фистончатыми краями, окраска кожицы желтая. Ранний белый растение этого сорта формирует мощный облиственный куст. Плоды развивают плоские с волнистым краем. Ранним сорт назван за скороспелость. Белый 13. Сорт, подходящий для выращивания как в открытом, так и закрытом грунте. Зеленец в виде волчка с фистончатыми краями. Кожица гладкая, светло-зеленая. Зависть крупная, нежная. В столовой зрелости достигает 300 граммов. Белый 13 относится к среднеспелым сортам. Плоды-гиганты Тыква – древнейший овощ который освоен людьми с времен незапамятных. Так жители Мексики разводили тыкву еще пять тысяч лет назад. Была она известна и древним египтянам. А вот в Европу дивные плоды попали сравнительно поздно, и не из Египта, а из Северной Америки. И произошло это лишь в начале 16 столетия впервые на нашем континенте тыква упоминается в одном из травников за тысячу пятьсот сорок третий год долго слишком долго пренебрегали огородники разведением урожайнейшего растения всего одна плеть дает доцентнера и более крупных плодов и только в прошлом веке могучий овощ получил всеобщее признание Были выведены местные сорта тыкв, до тонкостей освоены приемы их возделывания. Ныне тыкву выращивают на всех континентах Земли в самых непохожих климатических условиях. Тыквы хорошо удаются на средних по сложению перегнойных почвах. Сырые глинистые почвы совсем не подходят для выращивания этого овоща. На приусадебных участках тыкву размещают с южной стороны стен и глухих заборов. Так растению меньше вредят холодные утренники, ведь прогретые за день стены всю ночь отдают накопленное тепло, создавая вокруг благоприятный микроклимат.